Во девятая. «Сиди смирно, и хватит потеть!» — отдал я очередной приказ моему подводному таксисту. «Простите, нервничаю». Еле выдавил из себя слова бедолага, что еще недавно работал на жуткого и опасного наркобарона, а теперь сидит во власти того, кто этого гада раздавил как клопа, вместе со всей его сворой. «Еще бы!» Количество людей, которых я пощадил и в чьи тела вместо клинка вогнал своего симбионта, способного как убить, так и спасти, можно пересчитать по пальцам одной руки. «Так, выдохни, успокойся, и вытри уже свое потное лицо!» Я убрал руки от рулевого, беря паузу в небольшом исследовании. «Симбионт. Никакого симбионта, само собой, не было». Было просто красивое слово из современных фантастических книг и сериалов, которое, в общем-то, вполне неплохо объясняло то, что происходит с моим подопытным. На его жизнь мне было плевать. Мы уже затихарились у побережья, готовые к всплытию. Как всплывать, ролевой мне показал. Да я и сам видел, как механизм этот работает. В целом ничего сложного. Но одна ошибка на глубине и превратишься в ничто под ужасным давлением. Так что я все-таки решил убить двух зайцев сразу и лодку забрать, и ее капитана. Если, конечно, мой эксперимент не провалится. А если и провалится, ну, останется лодка. И тогда придется потратить время на то, чтобы научиться ею управлять. Вообще, это заклинание называлось весьма величественно. «Приказ повелителя эфира». В прошлом его использовали мои предки для запечатывания эфира внутри тел посланников или же провинившихся. В последних, чтобы те больше не нарушали приказов главы. Эту технику мне показал отец, но она была, как он сам признался, в урезанном виде. Я применял ее на гвоздичках. Я баловался ею с Юлей. Я подселил одну из версий этого приказа, или же симбионта, Лени, когда мы с Сербером ушли в поисках точки связи. И я знал, что потенциал этой способности раскрыт лишь частично. Мы с отцом в последнюю встречу о многом болтали, в том числе и об утерянном и забытых техниках, и о приказе этом тоже. И, как выяснилось, эта штука войдет в число одних из сильнейших и опаснейших магических техник в мире. Особенно, если я стану верховным архимагом. Я могу подселять эфир в тело другого человека и задать ряд команд. В чем то это похоже на современное программирование, только несколько сложнее. Есть свои нюансы. Эфир будет растворяться и терять свою силу. Если магическая сила оппонента выше, то же самое касается и воителей. Если я сейчас на пятом ранге, а те, кому я подселяю приказ, будут шестого, то меньше чем через сутки связь с этим человеком оборвется, и я потеряю возможность влиять на него. Влияние может быть как защитным, так и атакующим. Дал команду слушаться или никому не говорить о том, что увидел, и все. При нарушении приказа эфир разольется из этой небольшой магической сферы и атакует нарушителя. С защитным приказом все намного проще. Подобных ограничений нет. Думаю, вскоре такая штука появится и у всех моих соратников. Из основных минусов этой техники — Затраты на ее создание и поддержание в активном состоянии. Гвоздички, бедные, там наверняка ощущают себя отвратно. Я сейчас очень далеко и не могу поддерживать внедренное в их тела атакующий приказ. Он как пить-дать безобразничает. И я его еще составил столь криво и с таким огромным количеством ограничений, что высока вероятность потерять с ними связь. Тогда мне останется лишь надеяться, что их силы воителя хватит на борьбу с шариками эфира. Пока что мне удается поддерживать в гвоздичках печати, которые не дают эфиру разлиться по их телам ядом. Но с каждым днем делать это становится все тяжелее. В общем, за жертвами подобных техник нужен глаз да глаз. Давай продолжим. «А что вы делаете, господин? Что это за симбионт такой?» — сказал рулевой на сносном русском. «Симбионт — это духовный помощник. Помогает мне спасать верных мне людей или убивать предателей, которые ослушиваются моих приказов». Я вновь положил руки капитану на голову и продолжил связывать свою энергию с его головным мозгом. Мужчина был неодаренным. Искра в нем тоже не пробудилась. Убить его сможет и капля эфира. Но я бы хотел, раз уж выпала возможность... Попробовать соединить энергию с мозгом, чтобы капитан умер сразу, как попытается сдать меня. Хотеть хотел, а как сделать — не знаю. Полчаса провозился до этого. И сейчас, как не пытаюсь, а взаимосвязи сделать не выходит. Это через псионику делать нужно. Через связку с чтением мыслей. А у меня в этой области знаний не хватает. Ладно, оставлю как простую капсулу с ручной активацией. «Ай, предки могли такое, а я нет». «Ну, ничего. Главное, есть куда расти. И рулевому правду можно не говорить. Пускай думает, что за предательство симбионт убьет его. Так вернее служить будет. Ограничений лишних ставить не буду. Все равно я не собираюсь за ним сутки напролет следить. С гвоздичками это еще имеет смысл. А здесь пойму, что свалил или предал». «Связь оборву. Защиту с эфирной сферы сниму, и пусть помирает». «Готово. Все. Теперь, если придашь меня, расскажешь обо мне кому бы то ни было, будешь действовать не во вред, намеренно, то запустится обратный отсчет. Защитный покров симбионта исчезнет в течение десяти минут. Затем смерть. Быстрая, но очень болезненная. Держи телефон». Кинул ему один из закупленных давным-давно телефонов с подставной симкой, роумингом и всеми прочими прелестями. «Там вбит мой номер. Присылай сообщение, если что-то интересное случится. Найди какую-нибудь берлогу в Стамбуле и сиди тихо. Жди связи». «Надо бы его по-хорошему сразу в Россию отправить. Но сейчас не до этого. Да и рейсов из Османской империи к нам не летает». Я дал команду подниматься, и как только подлодка всплыла, заставил капитана шустро эвакуироваться. Сам при помощи Фомы быстренько переместился на берег, не намочив одежду, и стал смотреть на то, как борется с течением капитан. «Выплывет!» — подытожил я и скомандовал Фоме прятать под лодку. Он, конечно, мою просьбу выполнил, но когда вернулся весь мокрый, злобно уставился на меня. Видимо, одну из норок нашего изломовладельца затопило. Недовольно махал он лапками, возмущаясь и заявляя, что ничего из воды больше к себе тащить не будет. «Только в крайних случаях, лейтенант. Кстати, нас заметили». Выплевывая соленую морскую воду, на берег выбрался наш бравый капитан. «Отдышался? А теперь посмотри направо!» С улыбкой сообщил я невольному подчиненному. «Да чтоб у меня был гор вечно подгоревшим был!» Странно выргался он, видя, как в предрассветных сумерках высияла огнями сторожевая вышка, и лучи света от мощных прожекторов осветили место, где была подлодка. «Мы довольно близко к Стамбулу припарковались. Отсюда километров десять до его окраин. Сейчас в одном из городов-спутников со стороны Балканского полуострова». Вдалеке послышалась сирена. «Приплыли. Непонятно, там гарнизон, морская база или еще что». Сюда. Мы пошли к старенькому каменному дому с причалом и скрылись за его стеной от света прожекторов, что начали водить лучами по побережью. Вот велосипед. Вон там город. Езжай и не попадайся, нелегал. Найди место, где сможешь отсидеться. Я попрощался с капитаном и вместе с Фомой, превратившись в призрака, отправился знакомиться с величественным городом, который до сих пор так и не смогли отстроить до уровня былого могущества а думать только еще какие то две сотни лет назад это была столица одного из крупнейших и богатейших государств не только европы но и всего мира византийская империя пала под натиском не только внешних врагов тех же османов но и внутренних разграбления голод болезни мятежи лжеправители заявившие свои претензии на трон и захватывающие власть в провинциях кстати Болгарское княжество как раз одна из таких провинций, что подняла восстание в последние годы жизни увядающей империи. К слову, князь Симеон и впрямь ведет свою родословную от византийских древних правителей, а его дочка, с которой мне вскользь удалось познакомиться на приеме. «Пра-пра-пра-пра-пра-пра и еще сколько-то там пра-внучка последнего императора Византии». Как вспомня ее взгляд со смесью благодарности и недовольства, тогда же чуть-чуть жалею, что отказался практически от всех возможных благ что предлагались попавшим в беду правителям. Надо было бы просить князя свою дочку мне в жены отдать. Ну, хотя бы ради того, чтобы увидеть ее взгляд в этот самый момент. А, какой же ты красивый, Стамбул! И даже два века османского правления не смогли стереть с твоих улиц ту величественность и красоту! что создавалось поколение за поколением. Город еще только просыпался, и я любовался его чарующими видами — фонтанами, барельефами на зданиях, лепниной и мощенными тротуарами. Я был в районе, который словно застыл во времени. Где-то рядом пекли булочки, и аромат свежего хлеба разливался по окрестностям. Розы выглядывали из каждого второго окна, давая улице чарующий вид. Климат позволял им до сих пор цвести и радовать прохожих. Так бы и ходил-бродил по этому городу. Но, к моему огромному сожалению, мне придется его немного потревожить. Информация, полученная от генерала, занимавшуюся оценкой награбленного, была весьма любопытной и заставила меня пересмотреть планы по освобождению студентов. «Если нам нужен козырь, что заставит султана сдать город и организовать коридор», то это должно быть что-то такое, что для него намного ценнее, чем несколько десятков пленников и разграбленный курорт. В этом городе находилась резервная ставка командования. Сюда все генералы свезли своих жен и детей. Сами приехали сюда и здесь же занимались их рокировкой, решая, как быть с наступательной операцией и кто себя проявил хорошо, а кого следует заменить. Я не знал, за кем именно охочусь но знал, что мне нужна информация о том, кто в этом городе находится прямо сейчас. В идеале нужны какие-нибудь родственники султана. Такие, чтобы он не наплевал на их жизнь. Может, брат его или дядя. В общем, шишка с большими полномочиями, принадлежащая роду нашего чересчур амбициозного соседа. И первый мой шаг — найти место, где хранятся секреты. Найти слабость османов и уж затем нанести удар, захватить пленника. Действовать я буду, само собой, в костюме наемника. Представлять свою отчизну я не планирую. Вести полноценные боевые действия на территории чужой империи в маске зеленого дьявола будет весьма опрометчиво. В общем, действуем нагло, но скрытно. Присел на лавочку и сосредоточился на ощущениях, пытаясь найти самое большое скопление магов. По идее, там и будет штаб. Повернул голову на юг и открыл глаза. Кажется, там. Проверим. Часики, часики. Обратился я к своему поисковому артефакту, раздумывая над тем, как определить местонахождение штаба врага. Пару минут поигрался, формулируя по-разному предложения, и, кажется, нашел подходящее место. Пойдем прогуляемся, Фома. Посмотрим, что это за райончик. Мы отправились с первыми лучами солнца, осветившими улицы города, в путь. Пока шел, раздумывал, как собрать информацию так, чтобы не поднять тревогу. Использовать Фому с камерой не пойдет. Там своих камер хватает. Вырубать их слишком рискованно. Документы реквизировать тоже так себе вариант. Как заметят проплажу, поднимут тревогу. «Да и можно забрать ерунду бесполезную». «Слушай, давай микрофон подключим. Даже если он использует звукоизолирующие артефакты, ты сможешь близко подобраться, войти в радиус действия защитного артефакта и сделать запись. А там я уже послушаю». Мы начали готовиться. Я переоделся в простую одежду, чтобы не привлекать внимания. Нашел себе лавочку, на которую пристроился. И подумал, что лучше бы отправиться в какой-нибудь отель». Но официально не зарегистрироваться. Фальшивых документов, которые не привлекут внимания, у меня тоже нет. Ммм... Ладно, логово я какое-нибудь найду. Можно даже просто в кафе засесть. О! Увидел я вывеску интернет-кафе с горящими неоновым светом цифрами 24 на 7. Так, денег нет. Фома, прежде чем идти на серьезное дело, тебе надо бы размяться. Достанешь мне кошелек? Нужны местные деньги. «Да помни я, что говорил. Но это относится к своим. Своя страна, свои знакомые. Свои люди, даже незнакомые. А если это враги потенциальные, то можно. Как с ирисовыми, помнишь?» «Да, я тут подожду. Шоколадки тоже можешь со склада магазина какого-нибудь стырить. Только не бери все, чтобы не сразу заметили. Понял?» «Да, если есть возможность взять так, чтобы никто не заметил, то лучше так и делать». Прыгнул с плеча Фома, исчезая прямо в воздухе. «Ну, подождем чуток. Минута. Две. Пять. Тридцать минут. Где этот проглот шляется? Уже там продовольственный логистический центр обчищает?» Недовольно пробухтел я, жалуясь на пропажу. И стоило мне только подумать, как хомяк тут же появился рядом. Довольный да нельзя. А еще где-то на соседних улицах одна за одной поехали машины с включенными сиренами. «Ну и что ты натворил?» Вытащил он из своего волшебного кармана пачку местных денег и бросил мне на ноги. -э -э «Это много или мало?» Пожал Фома маленькими плечами и предложил альтернативу в виде золотого слитка. Стоп! Я взял пачку денег и посмотрел на бумажку, которой она была обмотана. «Султан Банк!» «Фома! Ты что, Банк грабанул?» «Там же антимагические защитные системы!» «Магия, которая призвана остановить мага!» Отмахнулся лапкой Фома, мол, это ерунда. «Лейтенант, за успешную диверсию я бы тебя наградил внеочередным званием, но нам надо срочно сваливать куда подальше от этого Банка!» пока облаву не устроили. Кругом начинали все чаще виднеться проблесковые маячки, а сирены все громче звучали, пробуждая город после дерзкого ограбления. Ушистый бандит спрятал золото в свое пространственное логово, оставив мне пачку денег, и мы переместились в другой район, где было поспокойнее. Я нашел другое интернет-кафе, в котором и арендовал комнату с компьютером, заплатив админу щедрые чаевые а все для того, чтобы он не задавал лишних вопросов и принес перекусить. Кебабы мне притащили столько, что бородатый круглолицый мужичок, заведующий этим интернет-кафе, все ждал, когда же подойдут мои друзья. Но я все съел сам, пока обдумывал произошедшее ограбление, смотря какой-то турецкий сериал. Фома уже упрыгал с микрофоном подслушивать и записывать чужие разговоры, ныкаясь в ящиках стола, тумбочках и везде, где только его пушистая жопка вместится. Опыта у него хватает. Как включать все, он тоже в курсе. все таки планшет освоил в два счета, Даже рекорд какой-то в игре поставил. Талант! Пока Фома был на задании, а еда переваривалась, я связался со своими. Немного повозился с компьютером, чтобы не оставить следов, и несколько часов общался то со своими соратниками, то с разведкой, то с представителем Тайного Совета Империи, личным поверенным первым помощником Зубова. Много о чем говорили. Вопросов мне задавали столько, что по моим ответам можно было бы книгу написать о выживании студентов в суровых условиях войны при внезапном десантировании в тыл врага. Кроме вопросов были и претензии, даже приказы. «Например, уходить из Стамбула». «Да, я не стал скрывать, где нахожусь». «Объяснил им, и зачем я здесь». «Но командование спасательной операции потребовало отставить самодеятельность и возвращаться». «На мой вопрос, а что с остальными?» «Был дан короткий ответ. Вытащим». «И никаких подробностей. Даже обидно немного». «Я им информации дал столько, сколько ни одна разведка не сообщит». Еще и с князем Болгарии попросил связаться, сообщить приятную весть о награбленном османами. О том, что Фома ограбанул их банк, вынес золото и наличку, говорить благоразумно не стал. Это уже наша своевольная спецоперация от имени Берестевых. И раз уж начали, она будет явно не последняя. К обеду пришлось закругляться с разговорами, так как Фома уже должен скоро вернуться по нашим с ним договоренностям. Я даже примерный план не придумал еще и пути отхода определить надо. все пора заняться делом, а не секретные послания отправлять на родину. «Сокол, смотри за гвоздичками и фамильярами моими. Если что, первых сразу отпаивай зелиями лечебными. Не скупитесь, они в наибольшей зоне риска. Мне пора бежать». Написал я сообщение своему соратнику, планируя отключиться. «Хорошо. Вот, кстати, Юля приехала, рвет и мечет. Сказала, на войну отправляется тебя искать». Я на ее внимание кое-как на себя перетянул. Сейчас гоняется за ним, чтобы придушить. В общем, у нас все спокойно. Ты тоже береги себя и возвращайся при первой возможности. Прислал он мне сообщение, вызывая тепло на душе. Вообще поводов для улыбок хватало. Виви, хоть ей было плохо, как и остальным фамильярам, что оказались очень далеко от меня, а уже научилась читать. Читает в основном фермерские энциклопедии про дольки и мальковку, Остальные тоже без дел стараются не сидеть. В общем, живут, растут и развиваются, даже несмотря на то, что я очень далеко. Молодцы, чего уж. Надеюсь, скоро мы с Пушистым вернемся. Кстати, имение мое в порядок привели, куда и вернулся весь бравый отряд Краста. «Ну, наконец-то! Есть что-то интересное. Удалось записать?» Протянул мне оборудование, и я аккуратно вытащил флешку с записанными разговорами. Ну, вот и момент истины. Удастся ли мне вообще хоть что-то понять в этой тарабарщине? Я вставил флешку в телефон, подключил наушники и включил первую запись. Затем вторую, третью и все прочее. Больше не понимал, чем удавалось расшифровать, но одна запись меня очень даже заинтересовала. Так, так, так, так, так. значит, султан, он же император, отправился со своей гвардией проверять позиции войск на границе с Грецией, оставив здесь, в Стамбуле, свой выездной гарем из жен и наложниц. Фома, ты будешь в восторге от пополнения коллекции. Но сразу готовься. Одним бельем в этот раз мы не ограничимся. Двенадцать часов спустя. Дворец султана в Стамбуле. «Что значит пропали? Куда? Когда?» Глаза повелителя всех окрестных земель налились кровью, когда он вошел в свой дворец. «Я не знаю, господин», сказал Евнух, стоящий на коленях перед своим повелителем. Стража тоже пропала. На небольшой мраморный столик внезапно запрыгнул огромный хомяк и затряс запечатанным конвертом. Швырнув его на пол, зверь исчез так же быстро, как и появился. Слуга поднял конверт, вскрыл письмо. Убедившись, что никакого яда вроде сибирской язвы в нем нет, достал бумагу. «Что там написано?» Стоя в окружении великих воинов и магов, едва сдерживаясь, спросил султан. «Извините, тут на болгарском, господин». И дрожащими руками явно протянул письмо выступившему вперед бойцу, что владел этим языком. «Там вам грубят, мой повелитель», — нервно высказался боец. «Читай! Здорово! Здорово! Дай сюда!» Султан вырвал из рук запинающегося бойца письмо и начал читать. «Здорово, лошара османская! Если ты читаешь это письмо, значит, твой гарем теперь у меня. Каждый день я буду по одной красавице делать из твоей своей. Если они тебе нужны, подай знак. Объяви двухдневное перемирие для обмена пленными и телами убитых» а также создание эвакуационных коридоров, по которым оставшиеся в западне мирные жители смогут покинуть зону боевых действий. Тогда мой посыльный доставит тебе новое послание, в котором я укажу место для проведения полноценных переговоров с гарантией для обеих сторон. Если же тебе плевать на них, тебе же хуже. Это ведь не все красотки, что у тебя есть, да? Кстати, извини, что сообщаю тебе вот так, но банки твои в Стамбуле тоже я ограбил. «Решил, раз уж ты мою страну грабишь, то я чуток компенсирую потери. Без какого-либо уважения, большой болгарский перец. По скрипту. Большим мой перец называли твои же красавицы, оценив по достоинству природный дар и сравнив с твоей фасолинкой. Просто знай это». Письмо сгорело в пламени, вырвавшемся из ладони императора, а душа правителя горела от ненависти еще очень и очень долго.